Используя внутренние резервы организма, излечиться от глаукомы можно следующим образом. На первом этапе важно освоить методику оздоровительного аутотренинга с элементами аутогенной тренировки. Научившись мысленно вызывать тепло в правой руке, а затем во всем теле, расслаблять мышечную мускулатуру, вы значительно улучшите состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, что благотворно скажется на общем состоянии организма. Примите удобную для отдыха позу, сидя или полулежа, глаза прикройте, расслабьте мышцы бровей, век, глаз, щек, губ. Затем сконцентрируйте свое внимание на глазах. Внушите, что их согревают, например, солнечные лучи. Достигнув ощущения тепла, приступайте к лечебному самовнушению. В течение 15 минут мысленно проговаривайте следующие фразы. Проходят все неприятные ощущения в глазах, нормализуется внутриглазное давление, снимаются спазмы сосудов, глазных мышц, улучшается кровообращение, исчезает покраснение глаз, увеличивается отток внутриглазной жидкости, укрепляется сетчатка, проходит резь в глазах, слезотечение, рассеивается туман, исчезают радужные круги, мое зрение улучшается. Я буду видеть четко и ясно, внутриглазное давление нормальное, я спокоен, мозг четко контролирует работу органа зрения и состояние всего организма. Каждую фразу следует повторять минимум 5-6 раз. Если глаукома сопровождается головными болями и общей слабостью, то необходимо вначале последовательно расслабить мышцы лица, далее по своду головы, затылка, всей головы, а затем проработать целевые формулы самовнушения, направленные на исчезновение головных болей, слабости, иных неприятных ощущений. Перед выходом из аутогенного состояния в течение двух-трех минут делайте массаж век круговыми движениями пальцев рук. Настройтесь на постоянное улучшение здоровья. Выход всегда сопровождайте пожеланием себе свежести, бодрости ясного и четкого зрения. Рекомендуемые приемы психофизического самовоздействия выполняйте в течение 10 дней, 2-3 раза в день по 15-20 минут каждое занятие. Лечебный эффект будет наблюдаться уже в первые дни. Добившись стойкого улучшения состояния, подключите психофизическую гимнастику для глаз, она улучшит зрение. Курс лечения можно повторить через 2-3 месяца. При комплексном лечении с использованием медикаментозной терапии психологически настраивайте свой организм в бодрствующем и аутогенном состояниях на усиление действия употребляемого лекарства и улучшение здоровья. Помните, при раннем выявлении болезни, рациональном лечении, правильном образе жизни удается сохранить зрение и трудоспособность на долгие годы.